Глава 19. Киара и Амоа управились за два дня. Рене сдержала слово и помогла достать золото, погрузить на три мощных судна. Два из них заполнили твари, третье везло драгоценный металл. Наблюдая за тем, как нянец самозабвенно возится с уродливыми монстрами, она улыбалась, невольно задаваясь вопросом, правильно ли они делают, везя домой эту опасность. «Киара, если ты прикажешь, не обязательно вести их в диагон», — заметив ее задумчивый взгляд, сказал Амуа. «Можно оставить, да хоть посреди моря, и я тогда останусь с ними». Сердце неприятно кольнуло. «Выбираешь их вместо меня?» Гораздо резче, чем следовало, ответила Кая. «Нет, что ты, нет!» Его взгляд наполнился непередаваемой тоской. «Если оставить их одних, они будут искать меня. Это не принесет Диагону ничего, кроме проблем. И я понимаю, что ты не хочешь их брать. Они опасны». «Не опаснее дракона», — фыркнула Киара. «А еще они... Это армия, которой не нужны мечи и доспехи. А что до опасности, то я надеюсь, что рано или поздно найду способ снять проклятие из них». «Из себя», — мысленно закончила она. Кая все еще чувствовала кусочек тьмы, оставшийся в теле. Все еще слышала его зов. Она сама не отпустила его от себя, когда погиб дракон, а теперь он обосновался слишком прочно. Нужно ли ей вообще от него избавляться? Или тьма – это ее сила, а не слабость? В качестве команды Рене выдала двух крепких мужчин. Их было недостаточно, чтобы управляться с судами, так что без помощи магии справиться было невозможно. А Моа свои силы потерял, так что Киари приходилось рассчитывать только на себя. Возможно, именно поэтому обратный путь оказался для нее чуть менее мучительным. Сосредоточенность на деле позволяла отстраниться от физического состояния и укачивала гораздо меньше. Но так или иначе, увидев в подзорную трубу родную землю, она была готова возносить за это благодарности и создателю, которую беспрестанно поминала за время путешествия. Наконец-то дома! Ещё в порту их встретил Стивен. Наплевав на все условности, принц бросился к королеве на шею. — Киса! Киса приехала! — закричал он, но тут же отстранившись, поправился. — То есть... «Киара, ага». Он пугливо втянул голову в плечи, словно ожидал, что сейчас его ударят. Но вместо этого Кая лишь засмеялась и сама обняла принца. Тот удивлённо ойкнул, а затем обратился в чёрную птицу. «Переволновался!» – каркнул он. «А у нас пополнение зверинца!» Киара махнула рукой в сторону кораблей, с палуб которых уже выглядывали настороженные морды. «В целом всё прошло отлично». Золото она приказала выгрузить из трюмов и доставить во дворец. Животных отправить в ближайший лес за городом, где они бы могли найти себе новый дом. А Моа удавалось отлично их контролировать. По крайней мере, ни одного инцидента с тварями, пока те выходили к людям, так и не произошло, как боялась того Киара. Но зато произошло кое-что другое, чего она никак не ожидала. «Вечером устроим пир по случаю возвращения королевы», – гордо выдал Стивен, когда они уже заходили во дворец. «А где Филипп? Он сейчас в комнате для аудиенций. Я отправился встречать тебя, а он кое-что готовит». Голос принца звучал уклончиво. «Как Анна?» – с улыбкой спросила Кая. Ох Анна!» – принц покраснел и замялся. «Все хорошо, но тут кое-что произошло, пока тебя не было». Ты только не волнуйся, Киара. Мы сейчас все тебе объясним. Что случилось? Киара резко остановилась. Виноватый тон Стивена ей не понравился. Ничего такого, ты не подумай. Чем сейчас, говоришь, занят Филипп? В ответ на прямой вопрос принц отвел взгляд. Почему меня не встречает? Ну, ничем. После небольшой паузы выдал принц. Почти ничем. Киара недовольно прищурилась, а затем резко развернулась на каблуках. «Киара, стой!» Но королева уже его не слушала, быстрым шагом отправившись наверх. Шестое чувство било тревогу. Внутри все переворачивалось от тысячи наихудших вариантов того, что же такое могло произойти. «Да подожди, дай же тебе рассказать! Все совсем не так, как может показаться!» Кричал ей вслед Стивен. У двери кабинета стояла стража, но мужчины с поклоном разошлись, стоило ей приблизиться. Кайя толкнула створки и замерла, не веря своим глазам. Во главе стола сидел Филипп. Он резко вскочил на ноги, поклоном приветствуя королеву. Киара кивнула в ответ, но, заметив, кто сидит по правую руку Филиппа, замерла, как вкопанная. Ирил Нест и его сын. Живые, невредимые, в чистой одежде и с гладко выбритыми лицами. Снова кругом предательство и обман. Словно яркая вспышка, ярость затмила сознание. Из глубин души поднялась тьма, ликуя, радуясь тому, что ее вновь призывают. Злость мешалась с азартом, словно бы Киара сама того желала найти повод, чтобы применить силу, наказать нерадивых слуг. — Киара, Ваше Величество, позволь объяснить! — вскочил с места Филипп. — Киара! — Как посмели они без ее ведома выпускать преступников? Что еще они успели натворить в ее королевстве? В утянувшей ее пучине неконтролируемой ненависти так легко было потеряться. Она скорее почувствовала, чем увидела, как все находящиеся в комнате рухнули на колени, задыхаясь от насланной на них боли. «Так и и надо изменникам!» – шептала на ухо тьма. Ты наведешь здесь порядок. Теперь у тебя есть деньги, проклятая армия, а еще сила. Сила, перед которой склонятся все земли. Сначала по эту сторону Малахитового моря, а затем по ту. Киара. Лишь одно слово оказалось способно остановить все. Кая вздрогнула, моментально приходя в себя. Она боялась обернуться, боялась поверить. Ей ведь послышалось, да? Это не может быть правдой. «Девочка моя!» Она резко повернулась на голос. В проеме дверей стоял... «Отец!» Глаза наполнились слезами, она кинулась ему на шею, обнимая. Разум отказывался верить в увиденное. Горло душили болезненные спазмы. Не может быть! Неужели ее отец жив, здоров и обнимает ее в ответ? Ну, будет устраивать прилюдные сцены. А это уже высокий строгий голос матери. Кая с трудом оторвалась от отца, машинально смахивая с лица слёзы, но только расплакалась ещё сильнее. Её мама стояла рядом, в привычном выражении, поджимая губы. «Но как?" только и выдавила она из себя. Кая всё же сжимала локоть отца, словно бы боялась, что он вот-вот исчезнет. "Я могу объяснить", Ирил Нест чуть кашлянул, привлекая к себе внимание. Когда я поддался на уговоры Адама, он предложил поджечь комнаты с вашей семьёй, чтобы поймать вас. Перед этим я и несколько преданных мне людей тайно вынесли кровать с вашими родителями и сестрой в подвалы замка. Я лично съездил в городскую лечебницу и привёз оттуда три свежих подходящих трупа. Облил горючей смесью сначала их, а затем все комнаты и поджёг. «Почему молчали до этого?» Кая нахмурилась, пытаясь вспомнить, был ли у Ирила шанс признаться. Прошедшие события вспоминались с трудом, словно скрытые черной пеленой. Кажется, именно тогда проклятие пышным цветом заиграло в ее душе, отравляя безумием. «Как там говорила Адара, у силы есть своя цена». «Сначала думал, что это только ускорит казнь, а потом ты просто заткнула меня, и мы с Вироном оказались в темнице». Он недовольно нахмурился, но, спохватившись, тут же исправился. То есть вы заткнули, ваше величество. Кая перевела взгляд на сына старого вояки. Тот сидел насупившись, глядя куда-то в сторону, но при этом молчал. «В любом случае, вы все равно меня предали!» Кая лишь сильнее сжала руку отца, а тот приобнял ее в ответ. Это придало сил и прибавило уверенности. «И не только вы!» «Значит, кто-то из стражи знал о том, что мои родители живы, и не сказал?» И ведь Амоа допрашивал Неста, когда искал предателей. Или Нианец просто задавал не те вопросы? Да и кто бы мог усомниться, когда она сама не поняла, что ее обвели вокруг пальца? «Я дам шанс всем уйти. Сегодня до заката», — приняла решение Кая. «Я должна три корабля королеви Ниана». «Можете взять один и вернуть его на родину, но чтобы после заката в Диагоне уже не было ни вас с сыном, ни тех, кто вам помогал». Ирил молча кивнул, а затем поспешно встал и, подхватив сына за плечо, вытащил из-за стола. Когда они проходили мимо Киары с родителями, никто не проронил ни слова. «Проследи за ними», — кивнула королева Филиппу. Тот покорно поклонился и тут же вышел следом. Киара прошла в кабинет, опустошенно присела на ближайший стул. Родители зашли за ней. В углу комнаты нервничал Стивен. Отец прикрыл дверь. — А где Лиара? — рассеянно спросила королева. — Создатель. Неужели это правда? Это действительно ее родители? Неужели она смогла? — Развлекает принцессу Анну. — Они, похоже, сдружились. Тепло улыбнулась мать. Анна очень помогла Леаре в первые дни. Моему золотцу было нелегко принять, что прошло уже так много времени, да и в Диагоне столько всего случилось. Вот ты хотя бы... Дорогая!» Отец строго одёрнул женщину, и та снова поджала губы. «А что я такого сказала? Киара же тут действительно случилось». Она неодобрительно посмотрела на Каю, совсем как в детстве. «Скажите, это правда?» Я видела договор, подписанный вами. Вы отдали меня, подставили под проклятие». Вот она и сказала это, словно тугой узел, так давно мучивший ее, развязался где-то глубоко в душе. «Нам сказали, что это единственный способ спасти принца, что при этом чары не должны навредить тебе, что в силу своего дара ты способна справиться с ними». Отец вздохнул с сожалением и присел перед ней на колени, беря ладони в свои руки. «Если бы ты знала, как мы раскаиваемся о своем решении!» Лицо отца действительно выражало скорбь, но мать всё время нетерпеливо посматривала на дверь, словно желая оказаться где угодно, лишь бы подальше отсюда. «Это ведь то, чего она так хотела, то, к чему она стремилась, ради чего проделала такой длинный путь». Её семья жива, и они снова с ней. Так почему она чувствует себя такой несчастной? «Я вас прощаю», – с трудом сглотнув, произнесла Кая, отчего слова вышли невнятными и пришлось повторить ещё раз. «Я вас прощаю». Отец мигом просветлил, прижимая к губам её руки. Мать выдохнула с облегчением, но не сказала при этом ни слова. «Думаю, вам не стоит оставлять Леару надолго одну» с преувеличенным энтузиазмом сказала королева. «Я еще не дослушала доклад Стивена, но к ужину присоединюсь к вам». «Да, да, конечно, мы не будем мешать». Отец торопливо поднялся на ноги и, подойдя к жене, приобнял ее за плечи. «Мы очень гордимся тобой, Киара». Он сказал это искренне, и Кая почувствовала, что это правда. По крайней мере, отец точно ею гордился». Вот только почему же казалось, что те слова, которые она ждала так долго, стали совсем не важны? «Гордимся», — сухо поддакнула мать, качнув головой. «Не меньше, чем лиарой». Когда-то ей казалось, что признание родителей будет самым счастливым моментом её жизни. А сейчас внутри лишь что-то и болезненно сжалось, а во рту появился привкус горечи. Родители, наконец, вышли. Они со Стивеном остались один на один. «Ничего себе поворот, да?» усмехнулся он. «Я когда их увидел, полчаса в человека превратиться не мог от нервов. И ты до сих пор никого не убила? Удивительно. Я думал, ты встретишь их более эмоционально. Ты в своем репертуаре». Слушая торопливую болтню принца, Киара наконец смогла облегченно выдохнуть. «Расскажешь, что тут произошло?» «А кто его знает? Просто в один миг словно жизнь стала уходить. Я чуть не сдох, веришь?» «Был как раз на ужине с Анной. Я ведь до этого все не признавался ей, что я не просто человек, а умею превращаться в птицу, то есть наоборот. Я не просто птица, а умею превращаться в человека. Ка я сразу поняла, о чем он говорит. «Смерть подгорного короля». Видимо, ее почувствовали все, независимо от расстояния и времени. Проклятие слабло, уходило. Вирен освободился от него в тот самый момент, и ее родители тоже. Королева заторможенно кивнула, и Стивен продолжил. «Твои родители и сестра кричать стали. Они были в подвалах заперты. Их услышали, но так все и выяснилось. Но если что, я говорил Кейну, чтобы Ирила не выпускал» а он «надо разобраться, надо разобраться». Говорю ему, киса приедет, сама с ним разберется. Но ты же его главным оставила. В голосе явно сквозила обида. Ой, ну и вот. Он боязливо сжался, опасливо переминаясь с ноги на ногу. Моё имя Киара, с усмешкой напомнила королева. Я знаю. Незаметно. Она сдернула одну бровь, но тут же сменила тему. «Может быть, я и не оставила тебя главным, но слушаю-то сейчас я именно тебя, а не его. Как дела в остальном?» «Ну…» – Стивен польщенно просиял. «Вроде все хорошо. Бунтов не было, эпидемия не начиналась, соседи пока не высовываются». Киара поднялась с места, обходя стол по кругу. И, нашарив под столешницей ящичек, выдвинула его. Внутри лежал кристалл для перемещения – Эх, если бы у них был с собой такое внеанья, то пешком бы с горы спускаться не пришлось. Вот только все кристаллы, что они брали с собой, вместе с припасами остались в сумке, которую нес погибший посол. Взяв кристалл, она протянула руку Стивену. «Хочу тебя кое с кем познакомить. Идем». Принц восторженно подпрыгнул на месте и тут же подскочил к ней. Королева положила руку ему на плечо. Прикрыла глаза, сосредотачиваясь на месте назначения, и активировала кристалл. Погрузившись вовнутрь своего «я», Киара даже не заметила момент перемещения, когда Стив подал голос. «Ты ведь меня сюда привела не для того, чтобы прибить по-тихому!» Они оказались в небольшом лесу, начинающемся сразу за городом. Кая загадочно улыбнулась, не спеша разубеждать принца. «Что? Все-таки за этим?» ужаснулся Стивен. «Я хороший, правда, и я хорошо себя вел. Или ты так на кису обиделась?» «Кая, не молчи, ты меня пугаешь». Со всех сторон раздались неясные шорохи. Сначала негромко, но затем все сильнее и сильнее. Трещали деревья, ломались ветки. «Кто здесь?» – завертел головой птиц. «Ки... Киарочка! Свет мой в оконце. Я ж люблю тебя! Давай пойдем отсюда, тут кто-то есть». Он вновь вжал голову в плечи, а затем и весь как-то сжался, сгорбился и превратился в большую черную птицу с горящими желтыми глазами. «Ты же уже умер! Чего тебе бояться?» Королева явно потешалась над своей чокнутой птичкой. Взмахнув крыльями, он подлетел и уселся на сухую змеистую ветку, стоящего рядом дерева. «Вот именно! И второй раз умирать не горю желанием!» «Мне уже стресс охватило, когда со всех проклятие пропало! Вдруг теперь, если мою пернатую тушку разорвут, я больше не смогу возродиться!» «Тогда будь осторожнее!» – таинственно произнесла она. «Вот вы где!» – крик Амуа в тишине леса прозвучал, как раскат грома. «А думаю, чего ребята взбудоражились?» Мужчина вышел прямо из лесной чащи. В волосах у него застряли какие-то клочки, рубашка взмокла, но выглядел он при этом счастливым. Киара ощутила прилив нежности и закусила губу, чтобы не рассмеяться его виду. Нянец подбежал к ней и тут же подхватил на руки, кружа над землей. «Как прошло возвращение королевы? Моя помощь не требовалась?» Он смотрел на нее лучистыми темными глазами, и в этом взгляде хотелось раствориться. «Все хорошо». Коротко кивнула она, чувствуя, как от близости сбивается дыхание. Это не было похоже на те яркие иск, что возникали от связи, но было, кажется, гораздо глубже и задевало сильнее. Если до этого последствия ритуала туманили разум, то сейчас даже разум и сознание тянулись к нему навстречу. «Всё естественно» а Моа осторожно наклонился, касаясь ее губ своими. Почти невинный поцелуй обжег сильнее, чем самые изощренные ласки. Окружающий лес, все королевство, да даже родители растворились в этом сияющем взоре карих глаз. «Стоп, стоп, стоп!» Стивен попытался вклиниться между ними, разбивая магию момента. «Вы что, в поездке не намиловались? Меня-то сюда зачем притащили? О каких ребятах говорит этот уволень?» Кьяра обернулась на принца. Прямо за ним, осторожно подкрадываясь, притаилась одна из тварей. Небольшая, похожая то ли на белку, то ли на мышь переростка. Об этих ребятах Кая кивнула на мышь. В этот момент зверёк прыгнул прямо на Стивена, от чего тот испушно завопил: "Убивают! А!" -а, -а, -а И не впопад, махая крыльями, взлетел повыше. «Да тут их Со всех сторон к ним выходили твари всех мастей – большие и маленькие, с крыльями, чешуёй, рогами, свалявшейся чёрной шерстью, обезображенные с горящими жёлтым огнём глазами. «Он просто играет, подружиться хотел», – Амоа наклонился к мышке, беря на руки и прижимая к себе, как ребёнка. «Они своих не трогают. Ты издеваешься?» Стивен спуститься к новым друзьям желанием не горел. «Ты лучше скажи, как там юный герцог в наше отсутствие?» Словно, между прочим, поинтересовался нианец. «Все прошло как по...» «Нет, Стивен смешно нахохлился. Не успел. Я уже собирался, но тут оказалось, что родители у Киары живы, и тут такое началось». «Что?» «Что это вы там задумали? О чем вы?» Кая окинула их подозрительным взглядом. «Просто спрашиваю, как дела?» Невинно улыбнулся Амуа. «Твоя семья жива? Это же замечательно! Ты так хотела помочь им!» «Да, оказалось, что Ирил перенёс их!» Королева принялась пересказывать то, что сама недавно узнала, и только потом сообразила, что нянец таким образом просто ловко сменил тему. «Что же эти двое всё-таки задумали вместе?» Один из монстриков подошел к Киаре и ткнулся мокрым носом ей в руку. Она ласково потрепала его по холке, и остальные тут же последовали его примеру. они милые!» – кивнула на принцу. «А еще очень преданные, как выяснилось. Выглядят не очень!» Стивен снова уселся на дерево, только на этот раз повыше. «На себя посмотри!» – фыркнул Амоа, приобнимая Киару. Кайя прижалась к нему, положив голову на плечо. «У тебя глаза грустные. Что-то не так?» Вдруг заметил мужчина. «Тьма все еще осталась во мне», — тихо прошептала она. «Я так и не сумела окончательно с ней справиться. Не отпустила, когда была возможность. Упустила шанс спасти нашего ребенка». Вот она и сказала это. Призналась себе и ему. «Все кончено». Да, она отправилась в опасное путешествие, но так и не достигла цели. Проклятие не было снято. Ты должна знать. А Моа было явно тяжело говорить об этом. Проклятие, из-за которого у твоего дяди не было детей, кроме Стивена. Это не из-за тьмы. Не из-за магии Адары. Он шумно выдохнул, а затем попытался продолжить. Я, то есть подгорный король... Безумие не давало ему стать человеком, а на пещеру были наложены чары, удерживающие дракона под горой. И тогда он стал искать себе сосуд, который бы дал возможность ему снова стать человеком и выйти на свободу. «Твой дядя случайно забрел в пещеры?» Он был близок к тому, чтобы стать сосудом. Его аура почти подходила. «Почти, но не полностью». Король вознамерился вырастить из его ребенка идеальное вместилище, а чтобы от этого вместилища не избавились раньше времени, проклял твоего дядю бездетностью. И само вместилище на всякий случай тоже. Она уже слышала от Амуа эту историю, но вот такие подробности он ей не рассказывал. Он сам не знал, как отменить это, но теперь с его смертью эти чары больше не властны над тобой и над ребенком. Нянец напряженно замер, словно бы боялся, что Киара его оттолкнет. Он раскаивался. Если бы ты только знала, как его это мучило. Значит, все-таки все получилось? Сердце взволнованно подскочило. Киара инстинктивно прижала руку к животу, словно бы хотела передать ребенку всю свою радость. Неужели им действительно больше ничего не угрожает? Она подняла взгляд на Амуа. За время их обратного путешествия он много раз снова и снова просил у неё прощения. И разве она могла не простить? Она, которая сама винила себя и своё проклятие в том, что случилось с её родителями. «В тебе ведь осталась память подгорного короля, так?» Она внимательно вглядывалась в его лицо, в который раз пытаясь отыскать перемены. Амуа-человек был чуть менее уверенным в себе, менее нахальным, более искренним, чутким. Ей нравилось это. Но правда была в том, что, как бы Киара не пыталась убедить себя в обратном, какая-то её часть, несмотря ни на что, тосковала по магическим жёлтым глазам, смотревшим на неё с тёмной нечеловеческой жаждой. Он кивнул, и по его лицу было видно, что он всё ещё очень боится её отчуждения. То есть для тебя ничего не поменялось? Ну, кроме того, что ты теперь не можешь летать. Это сложно объяснить. Нянец шумно сглотнул. Король изначально был безумен. Когда я получил его память, моё самосознание изменилось. А сейчас? Как будто меня стало меньше. Не наполовину, а даже больше. Я сам стал меньше. И больше нет тех эмоций, когда что-то словно вторит эхом, ведёт тебя». Это сложно объяснить. Он покачал головой и не смело поцеловал её в лоб. «Прости. Сейчас-то за что?» Проклятые твари ластились к ним, крутясь вокруг. Кая задумчиво наблюдала за тем, как к Стивену снова подкрадывается та самая мышь, и раздумывала предупредить принца или просто понаблюдать, что будет дальше. На душе царило умиротворение, покой, которого, кажется, она ещё никогда не испытывала. «Я люблю тебя. Разве за это просят прощения?» — фыркнула она. «Мне кажется, этого недостаточно. Я хочу, чтобы ты была счастлива». Она покачала головой, а затем повернулась, обхватив его лицо руками. «Я люблю тебя, Амоа, олег Я жду от тебя ребёнка. И что бы тебе там ни казалось, этого достаточно. Я уже счастлива». Эти слова затронули даже тьму в душе. Та слабо шевельнулась, подтверждая ее слова. Киара сама потянулась к мужчине, а он потянулся навстречу, осторожно и бережно целуя ее. И в этом поцелуе было все недосказанное, то, что лежало на сердце у них обоих. Мир замедлился, сузился до точки, до расстояния между ними двумя. И снова между ними пробегали искры. Внутри все предательски сжималось от предвкушения, страсть с головой. «Убивают! А -а -а -а -а -а завопил Стивен. «Оно ну опять! Они опять! Фу! Кисы меня сейчас съедят!» Они оторвались друг от друга, взглянув на принца. Тот лежал на земле, раскинув крылья, и истошно вопил, в то время как несколько других тварей вылизывали ему перья. Кая в ответ могла лишь только засмеяться. Да, она действительно была счастлива.